Глава 3. Новое задание. Михаил Сергеевич Добронравов, он же директор, неприметный мужчина лет 60 с густой, темной, кроме совершенно седых висков, шевелюрой, не производил впечатления человека, способного держать в кулаке такое серьезное охранное агентство, как наше. Вежливый, спокойный, ни разу не слышала, чтобы повышал на кого-то голос. Зато я видела его на тренировках, которые директор посещал с завидной регулярностью, чтобы, по его словам, не потерять форму от сидячей работы. Настоящий зверюга. Крутая старая школа. Такому пяток десантников раскидать, словно шпану в подворотне, ничего не стоило. Но вот в подворотне директор точно драться не станет. Директор привык не обострять конфликты, а не допускать их. Такова специфика работы. А, привстав, приветливо улыбнулся он. «Юлия Глебовна, проходите. Чайку?» «Спасибо», — благодарно улыбнулась я, присаживаясь на стул. «Но мне, Михаил Сергеевич, скоро выдвигаться к объекту. Об этом я и хотел поговорить», — помрачнел начальник. «Вы от него откреплены». «Почему?» — удивилась я. «Какие-то проблемы? Вроде все штатно было». «Не с вами проблемы, а с женой объекта». Эта гражданочка не смогла перенести тот факт, что в охране у ее мужа находится красивая девушка. Я бы даже сказал, очень красивая. Но вам от этого не легче. Ревнивая дама закатила вначале скандал мужу, а потом он позвонил мне и выразил свое недовольство тем, что мы не учли момент с супругой. Спорить с такими высокопоставленными людьми бессмысленно, поэтому я принял решение убрать вас со смены. Так что сегодня получаете выходной, а вот завтра отправляетесь на новый участок. «Юлия Глебовна, вы знакомы с творчеством молодой восходящей звезды... Э, как же её... Нанна Леди?» «Бог миловал», — честно призналась я. «Это что еще за зверушка такая?» «Проблемная зверушка, судя по досье. Дочь очень влиятельного предпринимателя, плотно сидящего на газовой трубе. Девушка от чего то решила, что умеет петь. Любящий отец вложил в ее раскрутку такую сумму, что даже мне нехорошо делается». Сильно избалована? Не то слово. Десять из десяти по самой негативной шкале. В Арабские Эмираты ей закрыли въезд, несмотря на все связи отца. еще в нескольких странах тоже числится в черных списках. Наркотики, тусовки, очень сомнительного содержания, нелегальные гонки на автомобилях. Была виновницей двух аварий. Одно происшествие со смертельным исходом, но папа отмазал от тюрьмы. Теперь обосновалась в Лос-Анджелесе, но часто приезжает в Москву. Завтра тоже явится якобы на какую-то закрытую вечеринку селебрити в качестве приглашенной звезды. И вы, Юлия Глебовна, будете в ближнем круге охраны лично отвечать за жизнь и здоровье этой нано. Прости, господи, леди. Сомнительная честь. Скривилась я, услышав откровение директора. Странно, что не собственная охрана, любящего папочки сопровождает певичку. Девушка позиционирует себя как личность, всего добившаяся сама поэтому на наотрез отказывается выдавать, кто за ней стоит. Папе даже охрану для нее приходится со стороны нанимать. Глупость, конечно, ну у богатых свои привычки. А у сказочно богатых тем более. К тому же мы постоянно работаем с подобной публикой, и проколов у нашего агентства еще ни разу не случалось. Так что вот вам досье. Ознакомьтесь с манерой поведения и предпочтениями своей новой подопечной. Убивать нана леди конечно, никто не собирается, Ну, если только люди, имеющие хоть какие-то зачатки музыкального слуха. А вот оградить взорвавшуюся девчонку от наркотиков, опасных приключений и прочего, что может покалечить молодое дарование или испортить репутацию ее папочки, необходимо. Особенно от наркотиков. Это жесткое условие нанимателя. Но хочу немного подсластить пилюлю. Она пробудет в Москве всего три дня, и за столь проблемный объект вы получите хорошую премию. «Понятно». Вздохнула я. В конце концов, сама выбрала эту профессию. Никто меня на аркане не тянул. «Разрешите идти?» «Идите», — понимающе кивнул директор, видя моё удручённое состояние. «Всего три дня, Юлия Глебовна, всего три дня. Поверьте, я сам не в восторге от таких заказов. Но если будем отказываться от клиентов, то вскоре растеряем всех. Идите, отдыхайте». «Отдыхайте? Ага, как же. Досье выносить из конторы строго запрещается». Значит, придется здесь торчать, пока не изучу каждую строчку в нем. все маршруты леди на, на, на минималках и ближайшее окружение. Гадалки не ходи, намечается ночевка не дома, а в комнате отдыха нашего агентства. Так всегда бывает перед срочными объектами. Но перед муторным чтением я решила немного размяться в спортзале и от души отклашматила боксерскую грушу, избавляясь от негативных эмоций. Дальше случилось все то, что я и предполагала. Почти до полуночи просидела за столом, в сотый раз перечитывая строчки досье и плана сопровождения. Господи, какую же мерзость придется охранять. Реально хочется уволиться. Да по этой нано-леди плачет иная охрана. Тюремная. Жаль, что я не судья и не могу выносить приговоры. Но, к сожалению, телохранители стоят на страже жизни любого доверившегося им человека. Даже если он и последняя тварь. Сама не заметила, как уснула, уткнувшись лбом в бумаге. Адель Бакари уже неделю сидела в сырой камере императорской тюрьмы. За это время девушка пережила весь спектр эмоций, начиная от надежды, что не все так плохо, и заканчивая полной апатией. Она смирилась со своей судьбой, но ни разу не пожалела о принятом решении. Честь семьи и собственная честь важнее всего. Только неожидание неминуемой казни угнетало и заставляла плакать по ночам. Неизвестность. Вот что тяготило. За все время заключения не было ни допросов, ни иных разговоров. Даже охранники, три раза в день приносившие простую, но обильную пищу, не проронили ни слова. А Адель так надеялась донести до людей, что не все в семье Бакари являются гнилыми яблоками, что в их роду остались еще те, что не забыли о совести и преданности родине. И особенно хотелось объяснить это императору. Но он не пришел, Словно и не знал никогда Адель. Внезапно дверь заскрипела, и в камеру ввалились два широкоплечих гвардейца в валах-мундирах. Следом за ними появился человек, которого так надеялась увидеть девушка. «Выйдите», — приказал император охране. «Здесь мне ничего не грозит». Оставшись наедине с узницей, Тирен II долго молчал, рассматривая склонившуюся в поклоне девушку, а потом грустно произнес: «Да...» Еще несколько недель назад мне и в страшном сне не могло присниться, что встретимся с тобой в таком месте. У нас предстоит серьезный разговор. Начну с самого неприятного. Корабль твоих родителей затонул, напоровшись на рифы. Теперь ты сирота». «Как?» — воскликнула Адель, не в силах поверить в эту страшную новость. «Как это обычно бывает. Видимо, сам единый наказал предателей». Поверь, свою руку к этому я не успел приложить. Моя... моя мама предательницей не была. Была, Адель. Мы уже все выяснили. И пусть из-за своего, скажем так, не самого острого ума княгиня Бакари не была на первых ролях, но она передавала секретные письма послам недружественных империй и государств. Так что в данном случае говорить о несправедливом божественном наказании не приходится. Смотрю, ты плачешь. Тебе жаль предателей Шенской империи. Я оплакиваю не предателей, а своих родителей, Ваше Величество, — тихо произнесла девушка. Да, мы не были сильно близки, но это люди, подарившие мне жизнь. А предательство... Я готова публично зайти на Ашафот, чтобы собственной кровью смыть позор семьи Бакари. «Адель», — тепло улыбнулся император, — «ты, как и прежде, остаешься упрямой, храброй птичкой». Идеалисткой с чистыми помыслами. Но, к сожалению, по законам, оставленным нам предками, за предательство империи полагается смертная казнь всех членов семьи отступников. Если я это не сделаю, то меня не поймут те люди, которые из-за действий твоих родителей лишились своих сыновей на поле брани. А в этом списке есть и аристократические рода. И если я тебя пощажу, то они воспримут подобное как личное оскорбление. И будут правы, Ваше Величество. Такое прощать нельзя, поэтому я здесь. Когда состоится публичная казнь, не торопись идти на эшафот, хитро прищурившись, произнес Тирен Второй. Я предлагаю тебе иную участь. Не намного лучше смерти, но все же. Что ты знаешь про бумажных жен? Политические наложницы. Их цель — произвести потомство от правильного мужа, Потом они теряют свой статус и могут быть заменены на настоящую жену. Да, девочка, все так. Бумажные жены через детей скрепляют родством различные кланы или государства. Именно это я и хочу тебе предложить. Необходимо связать нас с маленьким, но очень важным гербийским королевством. Гербии подобное выгодно, так как обезопасит их от двух сильных стран, с которыми они граничат. Никто не станет лезть к тем, кто в родстве с самим шенским императором. А ты ведь имеешь в себе кровь нашей династии. Мы же получаем хороший плацдарм в самом центре вражеской территории и долгосрочную дружественную политику королевства. Да, твоя участь будет незавидной, но такая позорная ссылка в статусе бумажной является хорошей альтернативой смертной казни. Немедленного ответа не требую. Понимаю, что тебе необходимо справиться с собственным горем, обдумать мои слова и принять взвешенное решение. Так что до завтра. Нет, до послезавтра. Этого времени тебе должно хватить.